Гейнс уже много лет не видел профессора Дегенера. Не стыдно ли за все эти годы не поинтересоваться любимым учителем? Еще будучи учеником в банке, он раза два навестил его. А потом как отрезало. Не странно ли, что двое столь расположенных друг к другу людей вдруг не находят общего языка? Внезапно оказывается, что один преподаватель классической филологии, а другой банковский ученик, и что это до смешного несовместимые вещи. И вот он снова идет к старому учителю. Приятно опять пройти знакомой дорогою, увидеть на двери знакомую табличку, нажать на кнопку знакомого звонка. В очень тяжелое время, когда Гейнс заплутался и не знал, что делать, он не раз бывал здесь, и вот опять тяжелое время. «Старая знакомая с давних пор служанка, испытующая глядела Гейнса. Да, я знаю, выпускник девятнадцатого года. Как же, я вас помню, хоть вы давненько у нас не были. Плохие времена, Фрейлин, — сказал Гейнс. Господин профессор очень изменился после того, случая, он вышел в отставку. Но не поминайте про это. Он только расстроится. Все равно он будет вам рад, даже если вас не вспомнит. Ничего, заходите» вы ему не помешаете. Профессор Дегенер сидел за письменным столом, поперев голову ладонью. Его когда-то огненная шевелюра совсем побелела, но вот профессор поднял голову, чтобы взглянуть на посетителя, и Гейнс увидел безобразный багровый шрам, пересекавший когда-то красивый ясный лоб. Что-то случилось и с глазом, одно веко тяжело свисало, почти закрывая его. «Как же? Хакендаль, знаю», — сказал учитель. «Помнится, их было два. Но вы другой, Хакендаль, да? Вы другой. Тот не навещал меня». Старый учитель улыбался, в его словах чувствовался отголосок былого юмора, но какой же слабый, бледный отголосок. «Знаете, хакендаль да вы садитесь. Вы должны мне ответить на один вопрос. Вы стали постарше и заняли свое место в жизни». Судя по тольцу, вы женаты и, может быть, успели обзавестись потомством. Вы киваете, стало быть, кормили семейство. К сожалению, нет, господин профессор, я безработный. Профессор утвердительно кивнул. Как же, слыхал, у многих теперь нет работы. Можно сказать, появилась новая профессия и нелегкая, верно? Да, нелегкая, подтвердил Геймс Хаттендель. Тем не менее, продолжал профессор, Вы заняли свое место, вы стали чем-то. А теперь скажите откровенно, ученик Хакиндаль, помогает вам то, чему вы у нас учились, помогает это вам жить, дает вам что-нибудь. Он устремил голубой с глаз на своего бывшего ученика. Вето другого глаза слабо трепетало. Профессор не ждал ответа, он продолжал. «И видите ли, я очень хорошо вас помню». «У вас был восприимчивый ум, и так вам довелось дышать солоноватым воздухом Гомерова мира, да и философ Платон не был для вас пустым звуком. Скажите же, Хакиндаль, осталось у вас в памяти что-нибудь из того, чему мы вас учили? Помогает это вам? Радует вас?» Гейнс Хакиндаль еще ни разу над этим не задумывался. Гимназия и ее интересы отодвинулись для него куда-то в бесконечную даль. Что-то чуждое, полузабытое, медленно оживало в нем от слов учителя. Уже то, что ему пришлось поразмыслить над вопросом Дегенера, было как будто достаточным ответом. Но так ответить старику он не решился. «Видите ли, хакиндаль снова начал профессору, Я тут сижу и думаю. Нет, я больше не преподаю с, с некоторых пор. Я тоже безработный, но я, конечно, человек старый, труд моей жизни позади. И я поневоле задаюсь вопросом, действительно ли я выполнил назначенное мне? Я тут подсчитал. Более тысячи молодых людей ввел я в мир древней Эллады. Но действительно ли я «Выполнил свою задачу. Сохранила ли их память хоть что-нибудь из того, что я им преподал?» Он склонил подбородок в ладонь, и его голубой глаз так же ясно и внимательно, как когда-то, сперился в ученика Хакендаля. «Никто бы этого не мог выполнить лучше, господин профессор!» — воскликнул Геймс Хаккендель. «Ваше ли дело, ученик Хакиндель, ставить учителю отметки?» — улыбнулся Дегенер. «Скажите лучше, что вынесли вы из моих уроков. Вспоминаете ли когда-нибудь вашего Гомера?» «Я живу совсем в другом мире. Стало быть, тоже нет», — печально произнес учитель. «Стало быть, и он. Кого не спросишь. Видите ли, Хакиндель, когда состаришься, Тебя доливают вопросы, для чего ты жил, что сделал в жизни. Там, за этими стенами, рухнуло столь много из того, что было у нас, дорогого и заветного, и с каждым днем рушится что-то еще. И я говорю себе в утешение, ты обучил более тысячи молодых людей, ты открыл им мир красоты и мужества, любви и борьбы, но, как видите, все это пустое. «Для вас, для всех этот мир ничего не значит. Пустое самообольщение». Профессор больше не видел своего бывшего ученика. Он вперился единственным глазом в письменный стол в истертое зеленое сукно, на котором перебывали работы тысячи юношей. Учитель читал их правил, ставил баллы, он призывал, воодушевлял, хвалил и порицал, И от всего этого ничего не осталось. Было так, будто ребенок чертил на песке палочки. Роса размыла их, ветер развеял песок, дождь стер их. Все исчезло без следа. Пустая забава. Ученик Хакингель поднял глаза на старого учителя. «Господин профессор», — сказал он, — «все мы, для кого в наше время не нашлось никакой работы». Часто думаем то же, что и вы. Зачем мы, собственно, живем? А ведь нам и делать-то ничего не положено. Когда я стою на выплатном пункте, а это место, куда мы обязаны являться каждый день, чтобы доказать, что мы нигде не работаем, ведь у нас одна только обязанность — не работать. Когда я стою на выплатном пункте вместе с другими, мне кажется, что я неудержимо старею. Этого даже не объяснишь. Будто я еще недавно был молод, а теперь старею с невероятной быстротой. А между вчера и сегодня ничего, никаких свершений, никаких радостей, только неудержимое увядание. «Со мной было так же», — пробормотал профессор. «Я тоже не хотел стареть. Это случилось как-то вдруг, и тут-то я заметил, что ничего еще не сделал». И тогда... Школьные годы», — продолжал Геймс Хаккендель, — «отодвигаются в недостижимую даль, как будто их и не было. И все же», — продолжал он и ласково накрыл рукой тонкую белую с голубыми прожилками руку ученого, — «если мне и не приходит на ум или ада, или антигона, зато я постоянно вспоминаю ваши слова, сказанные так в тяжелую для меня пору. Можно свалиться в грязь, но не следует в ней увязать. А в другой раз, когда я носился с обширными планами, вы сказали мне, надо сначала оздоровить клетку, иначе тело не выздоровеет. Профессор недовольно тряхнул головой. Но это же самые обычные синтенции, Хакиндаль. Такое вам всякий скажут. это не в счет. Это не имеет отношения ни к древней ладе, ни к труду всей моей жизни. Разумеется, господин профессор, такие сентенции можно услышать от многих, но далеко не всегда они западают в душу. Когда мы слышим их из случайных уст, они нам не помогают, и только потому, что это сказали «Вы», они помогли мне. Но профессоры это не удовлетворило. «Ах, Хакин, для вас были неприятности, ваше сердце раскрылось в тот миг, и слова мои упали на благодатную почву. Ко мне это не имеет отношения. Вы можете тысячу раз повторять, с честностью не прогадаешь, и никто внимания не обратит. Но скажите это человеку, который собирается поступить нечестно, и будет толк. Ко мне это не имеет отношения». И он снова подпер голову ладонью. Вы не хотите признать, что очень помогли мне, господин профессор? Тем не менее, это так. Если бы то, кто был нашим учителем, не играло никакой роли, если бы всякий другой педагог мог с таким же успехом вдалбливать нам второй аорист, почему же тогда мы ходим к вам, постоянно вспоминаем вас? Гомера я на время забыл, но не забывал профессора Дегенера, как и многие ваши ученики. Ко мне теперь редко кто заходит, — сказал профессор. Звонок почти перестал звонить. Но не успел он это сказать, как в прихожей задребезжал звонок, и в комнату вошел давний однокашник Гейнса Хакенделя Гофман. Он очень вытянулся и раздался в шип. На его лице красовалось несколько шрамов, но его вполне можно было узнать. Они поздоровались, и Геймс воскликнул: Что ты скажешь, Гофман? Профессор уверяет, будто он ничем не отличается от других наших учителей, будто с нами мог с таким же успехом заниматься, ну хотя бы, помнишь, этот кандидат, не то Диблих, не то Либрейх, не то Либлинг. Хо — Хо-хо, — громыхнул раскатистым басом Гофман. надо же такое выдумать. А помнишь, Хакендель, как профессор рассердился и пришлось нам идти с повинной в чужой класс? Вот чего вы от нас потребовали, господин профессор. Должно быть, вы этого заслужили недостойным поведением. Вы заступились за клопа, за презренное насекомое, стал доказывать Гофман, сразу переходя на прежний ученический жаргон. И оба друга с головой погрузились в воспоминания, увлекая за собой и профессора, уводя его от безутешного настоящего. Старой служанке пришлось угостить их кофе со сдобной булкой. Профессор перерыл все ящики в поисках легких сигар, которые не повредили бы здоровью его юных собеседников. Он весьма задачил Гофмана, сообщив ему задним числом, что в свое время прекрасно заметил, как абитуриент Гофман Описывает экзаменационную работу со шпаргалки. Но я не хотел вас засыпать, Гофман. Это был последний ускоренный выпуск. С весьма пониженными требованиями на обычных испытаниях вы бы наверняка провалились. Вы всегда поленивались, Гофман. Они даже все повеселели, не исключая старого учителя. Тот больше не терзался вопросом, что им сделано в жизни. Вопроса малоприятным во всякое, тем более в такое малоприятное время. Гофман и Хаккендаль уходили вместе. Погоди, я тебя провожу, сказал Гофман. Где ты, собственно, живешь? Лучше я тебя провожу, сказал Хаккиндаль. Я располагаю временем. Что до этого у меня его хоть отбавляй, возразил Гофман. Я, правда, уже два с половиной года, как зал экзамены на референдарие, но это не имеет значения. Чтобы получить работу, придется, видно, подождать еще года два с половиной, если не все пять. Значит, и ты безработный? Само собой. А как же иначе? И того бы я не встречал из наших, ни у кого работы нет. Огорчительно сын мой Хакендель три-четыре года протирать штаны за книжками, а в конечном итоге бить баклуши. Мне тоже четыре года пришлось протрубить в учениках. Но после этого ты все же работал. Мы так уверенно готовили себя к жизни, к ее трудам. А едва созрели для этих трудов, как их не стало. А как ты поживаешь? Ты уже муж и отец семейства, хоть тут успел. Зато уж я... Это ты всегда наверстаешь. Но что ты меришь? Как это я наверстаю? Видишь эту сбрую? И Гофман осторожно повел богатырскими плечами заключенными в суконный футляр. «Рекомендую. Единственный мой костюм. Я надеваю его в торжественных случаях, таких как визит к профессору Дегонеру, или когда хожу на смотрины. Без особого успеха, разумеется. Что до старых брюк, моя родительница считает, что латать их уже не стоит. «То же самое и у нас», воскликнул Гейнс Хаккендель. «Как не грустно сознаться, Его даже радовало, что у его ученого собрата те же невзгоды и разочарования. Вы хоть пособие получаете, возразил Гофман. Штаны у нас с тобой примерно в одинаковом состоянии, но мы все еще держимся за предрассудки, отмечаться считаем ниже своего достоинства. У нас есть народы с высшим образованием, заметил Хакендаль. Охотно верю, но это новаторы. Близок день, когда и мой благородный родитель заявит, больше на жратву не рассчитывай. Когда-то ты себе все иначе представлял, верно? Что представлял? Ну, всю эту заваруху, наше житье-бытье. Еще бы, еще бы. Одно слово — дерьмо. Как есть дерьмо. Еще бы не дерьмо. Некоторое время они забавлялись, перебрасываясь этим словечком. В их устах это было... Не фигуральное выражение, а самое доподлинное дерьмо. Потом заговорили о своем старом учителе. «Какой то с ним приключился случай?» — спросил Гейнс. «Ты что-нибудь знаешь, Гофман? «Разумеется, знаю. А ты нет?» «Прелестная история в духе того же дерьма!» И Гофман рассказал Гейнсу, что профессор Дегенер, всегда чуждавшийся экспансивных изъявлений своих чувств, имел все же обыкновение в показанные дни вывешивать на балконе черно-бело-красный флаг. Балкон его, как часто бывает в больших городах, граничил с другим балконом, чей владелец черно-бело-красному предпочитал красный флаг. Но поскольку вопрос, какие цвета предпочесть для германского флага, вызвал в стадии немало бурь, стоивших жизни одному из правительств, и даже... Личное вмешательство престарелого Гинденбурга ни к чему не привело, ибо страсти разгорелись сверх меры, и в драку был вовлечен весь немецкий народ. поскольку сосед Дегенера не видел оснований, отчего бы ему не постоять за свой флаг. Вторгнувшись в чужие владения, он сорвал с профессорского балкона черно-бело-красный флаг и переломил древко о колено». Профессор, хоть и ученый кабинетного толка, все же сохранил известную пылкость души. Не придавая серьезного значения флагам, он, однако, такого поношения флагу снести не мог. Он тут же заменил сломанный новым и предусмотрительно залег в засаду. Но старому учителю точно так же не положено опаздывать на занятия, как и самому юному его ученику — И когда профессор к полудню воротился из школы домой, он увидел, что его черно-бело-красный флаг не только исчез бесследно, но что на его месте развивается красное полотнище. Профессор Дегенер недаром получил гуманистическое образование. Он твердо верил, что и в самом дурном человеке заложено доброе зерно, и что лаской и кротостью можно выманить его наружу. Он тщательно свернул красный флаг, и переставил его на балкон соседа, а сам пошел покупать более приемлемый для себя флаг. А поскольку и он уже разгорячился, то и выбрал полотнище побольше, с более устойчивым и крепким древком. Этот флаг сломать было не так-то легко. Возвратившись, он увидел, что у него снова развивается красный флаг, но на сей раз сосед стоял на своем балконе и мрачно поглядывал на профессора. До этой минуты профессор не удосужился подумать о виновнике этих беззаконий. Теперь он увидел его воочию. Это был рослый плечистый брюнет с темными глазами. — Простите, — сказал профессор учтиво, и принялся развязывать бечевку, прикреплявшую слаг к решетке. — Не трожь, — зарычал на него сосед, — слак останется тут. — Ни в коем случае ответствовал профессор, продолжая возиться с Бичевской. «Я не разделяю ваших убеждений, и, следовательно, было бы ложью. Убери лапы!» — гаркнул сосед. «Я не позволю срамить наш дом твоей паршивой тряпкой!» «Согласитесь», — сказал уже без обиняков профессор, «что нельзя навязывать другим свои взгляды. Это было бы идейным порабощением». «И если вам действительно дорог ваш флаг, меня тошнит от твоей тряпки!» — крикнул толстяк. «Это Вильямова тряпка!» И он запел хриплым голосом. «Елки-палки, кайзер на свалке!» Профессор между тем отвязал флаг. Держа его в руке, он заметил рассудительно. Недостойно смеяться над мужем, который хоть и оказался слабым правителем, но в общем был неплохим человеком, «Я просил бы вас, убери свою тряпку, мозгляк! Я тебе покажу, кто здесь слаб!» — завопил сосед. Профессор, не смущаясь, развернул свое полотнище. Толстяк, протянув руку через барьер, всячески мешал ему привязывать флаг. Профессор Дегенер отступил на два шага и возобновил свою работу на более безопасном расстоянии. Но противник принялся сбивать его резко своим свернутым в трубку флагом. «Прекратите это», — сказал профессор, и отступил в самый дальний угол балкона. Чёрта с ас-два! Твоему флагу здесь не висеть. Но это была пустая угроза, противник был недосягаем. Профессор Дегенер, воображавший и весьма ошибочно, что вопрос о флаге может быть разрешен путем уступок, продолжал привязывать свой флаг. Ту же ошибку допустили депутаты Рихстага, придумав черно-бело-красный флаг. «Ию уже минуту убери свою дерьмовую тряпку!» — заорал толстяк, но профессор даже не обернулся. Враг, между тем, дошел до точки кипения. Он хотел уже перелезть с одного балкона на другой, но вовремя взглянул вниз, и это сохранило ему жизнь. Тогда он схватил цветочный горшок, и швырнул его в голову соседа. «Прекратите это безобразие!» — воскликнул профессор, обернувшись. Он еще не уяснил себе, что цветочный горшок — это не ком снега, и что разъяренный фанатик опаснее расшалившегося школьника. Второй горшок угодил профессору прямо в лицо и разлетелся в дребезги. Профессор издал звук «О», выражавший не столько физические страдания, сколько душевную о безрассудстве человеческого рода и упал навзничь. Противник мрачно уставился на поверженное тело, пробормотал, «Будешь знать, как свою дерьмовую тряпку вешать!» и скрылся. «Что ж, отсидел он свое?» — спросил возмущенный Геймс. «Какое там?» — профессора требовать не стал. Все ему опостырило, он услышать ни о чем не хотел, и сразу же ушел на пенсию. «Это можно понять!» Человеку вдруг становится все постыло. Да, он стар, но он взял свое от жизни, а мы... Мы. Нам тоже все постылило, верно? Но еще до схватки. До схватки, верно. Подумай только, хакендель мне уже 27. Скоро у меня отрастет животик и проглянет плешь, А я и ценника в жизни не заработал. Впрочем, вру В 17 и 18 лет имел я урок за пять марок в неделю. Но такое счастье больше не повторилось. А вот все еще изменится, Гофман. Сиди у моря, жди погоды. Самим бы надо что-то предпринять, Хакиндаль. Да, но что? Тот ты есть, сын мой? В этом весь вопрос.